Я быстро вхожу и окликаю его. Он вскакивает и хватает револьвер. «Уйдите! Уйдите сейчас, а не то я и вас застрелю!» Кричит он пискливо. «Дайте мне, пожалуйста, немецкий лексикон!» Говорю я спокойно. «Что?» «Немецкий лексикон!» «Да нет ли у вас задачника Малинина и Буренина?» «Нет!»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 «Да, да, пойдемте. Какая вы славная. Я теперь буду больше гулять, работать. Знаете что?» — говорит он, спускаясь по лестнице. «Я поеду на лесопилку к Чалаве и буду там работать». «Какая хорошая мысль. Вы узнаете условия жизни рабочих не по книжкам, а на деле. Даже вот что». Раздуваю я его затею.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 похожая на бронзовую статуэтку, очень увертливая. Выскальзывает уже не из подруг и смеется гармоничным смехом. Они носятся по саду, как две большие бабочки, одна белая, другая желтая. Смех. Чудный, молодой смех. А вверху синее небо, кругом цветы. Написать бы все это. Жаль, что нельзя изобразить этот звонкий смех. Мне он представляется, Яркими спиральными линиями из золотых солнечных бликов. Ах, девушки! Девушки, как вы хороши в эту минуту, сами того не зная! Ну и аппетит у вас, таточка, — говорит Марья Васильевна. Да не ешьте вы хоть вареников, а то после соленой рыбы — гусь, а после гуся — вареники, да еще на ночь. Что с вами будет?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 может остаться моим другом. Но тот, кто усомнится в моих кулинарных способностях, враг на всю жизнь. И правда, я почему-то очень горжусь, что я кухарка за повара. Марья Васильевна составляет меню на завтра из таких блюд, которые я не люблю, чтобы я хоть денек попостилась немножко. Шаги на террасе. Женя срывается с места и летит к дверям. В дверях Сидоренко.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 Сидоренко хватается за голову. Ноты-то он забыл. Женя не хочет ждать завтрашнего дня и посылает повара Михако за нотами. «Вы сейчас, сейчас поете!» «Какой у меня голос с дороги!» говорит Сидоренко. Но Женя неумолимо. Она открывает рояль, зажигает свечи. Марья Васильевна уходит спать. Я выхожу на террасу и сажусь в качалку.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 татьяна александровна вдруг прерывает он молчание от чего это я вас боюсь меня вот забавно мне иногда хочется задать вам несколько вопросов и я боюсь я просто сегодня не узнаю вас виктор петрович смеюсь я вас верно укачала на проходе женя вбегает на террасу со свертком нот ее личико прелестно в своем оживлении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 «Крышка!» Я тогда сразу догадалась, что он в вас, Таточка, влюбился. «В меня? А я же не думала, что в вас!» «Нет, я все поняла. Да-да-да. Конечно, его жаль, да пусть чужих жен не влюбляется. Я, может быть, эгоистка, но Илюша мне дороже, и пусть лучше Виктор Петрович пострадает. Но я и стала следить, когда он вернулся. Все было ничего, а потом я и испугалась».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 Пикник удался на славу. Все веселы, шумно, суетливо веселы. Молодежь танцует под оркестр из трех мандолин и двух гитар. Слегка флиртует. Мужчины прыгают через костер и вообще стараются щегольнуть ловкостью и удалью. У костра красиво освещенный, живописный михако в белом башлыке и два денщика жарит шашлык. Полковник и доктор откупоривают бутылки.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 мария Васильевна», — говорю я, — «прикажите Виктору Петровичу быть веселее». «Да я весел, я безумно весел», — скакивает он. «Марья Васильевна, хотите я сейчас в своем чине коллежского асессора скачу из пригорка?» «А не скатитесь», — говорит кокетливо докторша. «Кителя пожалеете». «Мне, Анна Петровна, в эту минуточку ничего не жаль».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 И опять смотрят на меня эти бездонные глаза. Смотрят пристально и как будто испытывающе. «А-а!» — думаю я. «Ты хочешь узнать, какое впечатление произвела на меня твоя шуточка с нотами? А вот и не узнаешь». Я ничего не заметила. Не заметила. Твоя издевка пропала даром. «Как Сидоренко не понимает людей!» Он изобразил Старка каким-то роковым героем романа «Чуть не дон Жуаном», а я поверила ему. Старк очень веселый, он воспитанный и остроумный человек, но он простой человек. Это видно с первого взгляда. Молодежь и дети докторши сразу прилипли к нему. Даже Катя говорит с ним очень ласково, в ее голосе слышатся те теплые нотки, которые у нее вырываются при разговорах со своими маленькими ученицами. Неужели ей может нравиться,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 и так же быстро опускаются. Не принимает ли он нас за влюбленных? Хорошего же он обо мне мнения, ведь Сидоренко, наверное, изложил ему всю мою биографию. А что, если бы я была действительно такой женщиной? Женщиной, не задумывающейся над долгом и совестью, живущей только инстинктами. О, как я завидую вам, женщины, без чувства долгой совести! Я восхищаюсь вами, счастливицы,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 «Праздничный день. На набережной полно народа. Мы едва находим столик у ротонды. Женя заказывает сразу три порции мороженого. Одну для меня, две для себя. Толпа снует разноязычная, пестрая, много приезжих. Я издали вижу Сидоренко и Старка. Женя хочет вскочить и позвать их, но я ее удерживаю». От «Отчего же, Тата? Они верно были у нас, и мама послала их сюда».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 Сидоренко ужасно весел эти два дня после пикника. Шумно весел, и все объясняется Жене в любви. Я гляжу на него и думаю. Ведь вот красив и умен, и добр, а не нравится женщинам. Я себя не считаю. Но подруги Жени, кроме одной, не заинтересовались им. Да и это единственная созналась, что ей пора замуж. А он очень уж блестящий жених. Липочка говорит, что он не интересный.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 «Я с ним поиграю в четыре руки», — говорит Женя, прощаясь Сидоренко. «Вот он пришел сегодня. Они все сидят на террасе, и я сейчас выйду к ним. Если я вчера пересилила себя, то теперь ничего не боюсь. А что это было вчера? Насмешка? Проба? Или тоже порыв страсти? Меня зовут. Я спокойно вхожу на террасу.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 Но ночью другое дело. Никто не видит, никто не знает. Окружающие тоже не замечают. Даже Женя, моя наивная, опытная Женя.